Командир пехотной роты лейтенант фон Гинденбург происходит из старинного рода. От усталости у него образовались круги под глазами. В моменты, когда он думает, что за ним никто не наблюдает, его охватывает огромная усталость, и на него находит полное оцепенение. Но как только он берет в руки телефонную трубку, его спокойный, низкий голос звучит ясно и твердо. Он говорит с командирами взводов с такой убедительной теплотой и уверенностью, что они уходят успокоенными. Его собственное мужество самодостаточно, оно также неотделимо от него, как его армейский мундир. Скоро будет 0 часов. Я медленно готовлюсь к этому. Тем временем лейтенант фон Гененбург пошел спать. Его работа закончена. Он крепко спит до тех пор, пока не прибудут первые посыльные. Вскоре после этого я был уже на наблюдательном пункте, ожидая массированного артиллерийского огня, который должен предшествовать атаке. Ночь была темно голубой в виде небосвода без звезд над освещенной панорамой. Огонь в Пэ отражался на снегу нежно-красным светом. Мы наблюдали за артобстрелом. Он обрушился одним ударом. Ликошитеща осколки, как фантастические фигуры, прыгали над крышами. В ту ночь саперный взвод, офицер и 42 солдата атаковал противника. 11 человек были убиты, 9 тяжело и 7 легко ранены. Офицер вернулся с пепельно-серым лицом и 15 солдатами. На следующее утро пройти к нашему наблюдательному пункту было почти невозможно. Русские обстреливали нас из занятых ими окопов, так же как и из пункта П. Одна из противотанковых пушек настолько точно пристрелялась к нам, что после разрыва мое лицо всякий раз обдавало душем из снега и земли, когда я всматривался через смотровую щель, чтобы определить направление на вспыхивающий пламенем дуло. Нам пришлось эвакуировать наблюдательный пункты, отойти назад в окоп. Как только мы забрались в землянку, разворотили наши оконцы, нам пришлось заколачивать дыру. Случилось неизбежное. Наши позиции были обстреляны из леса в 70 м стыла от нашей землянки. Русские дозоры зашли нам в тыл и оборвали провод связи. Наши их видели. Позднее наши собственные дозорные обнаружили, что русские протопали в лесу широкую тропу за главные линии передовых позиций, от которых связь с тылом осуществлялась по четырем телефонным линиям. 31-го в полдень в землянку прибыл командир батареи Он вместе с лейтенантом Маком предпринял еще одну попытку занять наблюдательный пункт. Это не удалось сделать. Сразу же открывало огонь противотанковое орудие. Они были на волосок от смерти и потом пять минут не могли прийти в себя. То была тяжелая ночь. Говорили, что в пункте П 300 человек готовы атаковать наши позиции. Если бы это удалось, они бы нас накрыли. Но мы сосредоточили огонь всего полка на этом участке, и обстрел был мощным. После этого послышались крики раненых. Сегодня нас выручали. На подходе отряды подкрепления обстреляли, и они вынуждены были отступить. Сани с аппаратурой и другим имуществом попали в руки врага. Сделали еще одну попытку, и на этот раз прорвались. В 12:30 мы отбыли, 10 человек с двумя санями и несколькими ранеными. Впереди нас ехал русский дезертир, один из тех, кто последние два дня голодный блуждал по лесу. За 500 метров от наблюдательного пункта мы наскочили на неприятельский дозор из 15 человек. Мы сразу зашли им во фланг. Я видел, как первый из них бросился под ель слева от тропы. Но я переиграл его. Когда я подошёл ближе, то увидел, что в пяти метрах в небольшой ложбинке трое из них пытались скрыться. Мой магазин быстро опустел. Я набросился на них, и двоих, в том числе командира дозора, мне удалось захватить, третий убежал. Я передал двоих пленных товарищу, перезарядил орудие и последовал за беглецом. Думаю, что скорее всего мне удалось его подстрелить. Тем временем командир дозора попытался с пистолетом напасть на моих спутников. Мой товарищ застрелил бы его, но винтовка дала осечку.